Глава 31. Я заметила, что дядя Тей почти совсем перестал выходить из своей комнаты и сидеть в своей качалке на террасе. Правда, уже было ощутимо холодно и несколько раз выпадал снег, но мне всё-таки казалось, что причина в другом. В доме внезапно образовалось много народу, от прислуги до самых известных личностей. Дядя столько лет прожил в одиночестве, конечно, ему было неуютно, да и стеснялся, наверное а я хотела, чтобы ему было хорошо и комфортно в собственном доме. На все мои вопросы на эту тему дядя отмахивался и отнекивался, говоря, что всё в порядке. Не хотел доставлять неудобств и лишних забот, поэтому пришлось придумывать сюрприз. Несмотря на то, что приём был на носу и дел было выше крыши, я хотела осуществить свою задумку до него, потому что потом, я понимала, будет совсем неудобно посетить или гости отеля... У меня в распоряжении было ровно два дня. линет нашла мастера на все руки, мистера пикара, который обязался сделать работы и по дереву, и по стеклу. С его помощью мы закупили нужные материалы и всё необходимое. Выслушав мои соображения и прикинув объём работ на месте, мистер пикар пообещал сделать всё за несколько часов. «Самое главное есть — пол и крыша. А уж каркасные стены сколотить и застеклить проще простого» заверил он. На всё про всё часа четыре. Мы с линет переглянулись. Четыре часа было много. Мистер Пикар молниеносно уловил ход наших мыслей. Вот что, мисс. Я сделаю у себя в мастерской всю нарезку из стекло и дерева, выкрошу нужные детали, останется только собрать. Часа три, если вы доплатите за срочность и помощника. Я повернулась к Линнету. «Нужно будет придумать какой-нибудь предлог и поехать с дядей в город на это время, тебе или мне. Езжай ты, а я за всем присмотрю здесь», — предложила линет «Поедете. Новый смокинг мистеру Томасу для приёма выберете. Скажешь, что для престижа нужен с уголочки. А те, что у него есть с прошлых времён, наверняка стали ему велики». «На том и порешили». Даже если дядя что-то и заподозрил, то вида не подал. Смокинг так смокинг. Линнет вызвала речи и мы с дядей поехали по магазинам, а мистер Пикар немедленно принялся за дело. Я решила, что дяде нужно больше личного пространства и отдельный выход на террасу, а также уголок, где он сможет сидеть на свежем воздухе в своём кресле, в стороне от чужих глаз, хоть в пижаме и тапочках». Для этого нужно было отделить часть веранды и застеклить её. По счастью, комната дяди была угловой. Внутри по периметру я придумала разместить полки для цветов, журналов и книг, а на стеклянные стены повесить деревянные жалюзи. Двери же, выходящие во двор, сделать раздвижными. Таким образом, должна была получиться комната, нечто среднее между библиотекой и зимним садом. Мы с дядей примеряли смокинги, тщательно выбирали сорочки и галстуки. Он ворчал, что ему, старому мухомору, было бы лучше отсидеться у себя и не портить молодым праздник. Но я видела, что он получает удовольствие. Может, они когда-то также выбирались за покупками с Оливией в период их недолгой супружеской жизни? Спрашивать я не стала, чтобы не спугнуть его хорошее настроение. После похода по магазинам я предложила пообедать где-нибудь. На всякий случай нужно было потянуть время, если у мистера пикара возникли какие-нибудь сложности. Ну что ж, не стал и на этот раз спорить дядя Тей. Почему бы и не пообедать? Хотя у нас дома стрепуха тоже хоть куда. Курица в вине вчера была просто объедение. Ричи подвёз нас к небольшому ресторанчику. «Здесь лучшие свиные ребрышки в медовом соусе, а главная повариха...» «Моя двоюродная тётка. Пальчики оближете, как готовит», — пообещал он. «Ну что ж, попробуем, чем здесь почуют. Да, дядя?» Я выбралась из машины. На улице было зверски холодно. Надеюсь, Лина догадается поставить переносной радиатор в дядином новом гнёздышке, и оно успеет прогреться к нашему возвращению. «Попробуем, попробуем», — прокряхтел дядя. «Раз уж тебе понадобилось зачем-то сплавить меня из дома». «Я так и думала, что хитрый старик о чём-то догадывался». «Не портите мой сюрприз», — пригрозила я пальцем. Дядя Тейра рассмеялся «Надо сказать, мы чудно проводили время. Отвлечься от всех мыслей и дел оказалось отличным отдыхом. Заказав рёбрышки по совету Ричи, тушёную капусту с бобами в томате и пиво, мы сидели, переговариваясь ни о чём и осматривая убранство ресторанчика». Он выглядел по-домашнему уютным. Тяжёлые массивные столы из тёмного дерева, дорожки на них в красно-белую клетку. В большом очаге весело потрескивали дрова. Симпатичная официантка принесла нам пиво. «Вам поджарить хлеб?» Она улыбалась, глядя поочерёдно то на меня, то на дядю Тея. «Можно и поджарить, спасибо», — улыбнулась я ей в ответ. Мы с дядей одновременно подняли тяжёлые пивные бокалы и чокнулись. «Ну, За сюрприз он с удовольствием отхлебнул тёмное пиво. «Надеюсь, вам понравится». Вскоре мы возвращались домой. А насчёт ребрышек Ричи обманул. Они в самом деле оказались восхитительны. Сюрприз удался. Сначала дядя не понял, что за стеклянный кубик образовался в углу террасы там, где были его окна, Он приветливо светился, а я думала, что можно будет сделать такой же в противоположном углу для симметрии. Дядя Тэй никак не мог поверить, что за те несколько часов, что нас не было, у него появился такой прекрасный личный кабинет. Линнет и Джина успели оборудовать и обуютить кубик. На полках стояли книги, качалка была покрыта пушистым коричневым в бежевую клетку пледом. На столике рядом стоял графинчик с бренди — Обзор из кубика открывался на весь двор и сад. Ворота тоже было прекрасно видно. «Вэлори, детка!» «Девочки!» Старик не мог подобрать слов. «Ну, угодили! Это ж надо было придумать!» У меня отлегло от сердца. Местечко в самом деле получилось необыкновенно уютным. В этой импровизированной комнатке было много света и воздуха. Мистер Пикар постарался на славу. Я решила, что найму его ближе к весне для восстановления задней части двора там, где купальни. Глядя на то, как радуется дядя Тей, я очень надеялась, что самая главная его радость впереди. Лили успела мне шепнуть, что звонил мистер Растер, и он сообщил, что едет с хорошими новостями. Зная Генри, это могло означать всё, что угодно, но я очень надеялась на чудо. Не знаю, накрутила я себя или же прониклась её судьбой, но мне во что бы то ни стало необходимо было найти Оливию или хотя бы узнать, что с ней стало. А может быть, мне хотелось сделать это для дяди Тейлора Томаса, который ждал её всю жизнь. Ужин мы решили сделать поздним. Мы с дядей ещё не успели проголодаться после ребрышек, остальные тоже были ещё не голодны». Порадовавшись возможности побыть наедине с собой, я закрыла за собой дверь комнаты Оливии, а точнее уже своей. Стянув кардиган, прилегла на кровать и прикрыла глаза. Минут через десять раздался лёгкий стук. «Может, не отвечать?» Стук повторился более настойчиво. Послышался голос Лили. Кажется, он звучал встревоженно. «Что там ещё?» «Входите, мисс Лили!» — крикнула я. Вставать категорически не хотелось, устала что-то. Лили не сразу высмотрела меня в полумраке комнаты, а когда нашла, заговорила, чуть задыхаясь. «Фух, пока обошла всё. Все три этажа. Ох, сейчас сердце вылетит. В доме необходимо сделать лифт. Знаешь, сейчас пристраивают. Я знаю старый дом». «Мисс Лили, а что случилось?» «Что? Ах, да, я говорю про лифт. Нет. А, вот что». Я хотела переговорить с Моникой, у меня появилось ещё пару идей. Так вот, я нигде не могу её найти. Говорю же, обошла весь ваш замок, и всё тщетно. Никто мисс Кроу не видел с самого обеда». Я резко поднялась и со свистом выпустила воздух из лёгких сквозь зубы. «Надо будет поблагодарить Стива за этот подарочек». «Кстати, а ты не знаешь, случаем, что эту прелестницу связывает с Уолтоном?» Лили словно прочитала мои мысли в городе чего только не болтают». «Мисс Лили, давайте об этом потом, ладно?» Я в самом деле резко обеспокоилась. Какое-то паршивое возникло предчувствие. «Может, Моника снова решила пойти на почту?» «Насколько я знаю, ответа от Стива она не получала. Но сколько часов, её уже нет дома». Лили решительно поднялась. «Сейчас мы ещё раз обойдём весь дом и отыщем её. Пойду позову Линнет и Джину». «Спасибо, мисс Лили». «Пока что начну обходить комнаты на нашем этаже». Актриса кивнула деловито и озабочена, и вышла. В этот момент в окно как будто кинули горсть мелких камешков. Я застыла, не зная, стоит ли выглядывать из-за шторы или нет.